Глава 21. Будьте аккуратны. Утром после его неудачи в палате, когда Финиас читал в телеграфе, он подписывался на телеграф не по выбору, а из экономии. Слова тех прений, которые он слышал и в которых ему следовало бы участвовать, ему был сделан очень неприятный визит. Было около одиннадцати часов, и завтрак еще не был убран со стола, когда мистер Бэнс сказала ему, что внизу какой-то человек желает его видеть. «Какой это человек, мистерс Бэнс? «Нет, джентльмен, сэр». Он сказал свое имя. «Не говорит, сэр, но я знаю, что он пришел насчет денег». Я знаю их привычки так хорошо. Я прежде где-то видела это лицо. «Скажите ему, чтобы он пришел наверх», — сказал Финиас. Он хорошо знал, по какому делу пришел этот человек. Ему нужны были деньги по тому векселю Лоренса Фиджибона, на котором подписался Финиас. «Финиас еще не так глубоко запутался в денежных затруднениях, чтобы находить нужным не принимать своих кредиторов, и не захотел сделать этого теперь. Все-таки он искренне жалел, зачем не ушел из своей квартиры в клуб до прихода этого человека. Уже не первый раз слышал он об этом векселе. Этот вексель приносили к нему месяц тому назад». И он просто сказал молодому человеку, который приносил его, что он увидится с мистером Фиджибоном и устроит это дело. Он говорил своему приятелю Лоренсу, и Лоренс уверил его, что все будет устроено через два дня, или уж никак не позже, как в конце недели. После того он примечал, что его приятель как-то избегал говорить с ним, когда притом не было других. Финиас не говорил бы о Векселе, если бы он и оставался с Лоренсом наедине. Но он угадал из обращения своего приятеля, что это дело не устроено. Теперь, без сомнения, начнутся серьезные неприятности. Посетитель был низенький человек с седыми волосами, В белом галстуке, лет шестидесяти, в черном платье, в весьма приличной шляпе, которую, входя в комнату, он тотчас положил на ближайший стул, миссис Бернс справедливо сказала, что он не был джентльмен и пришел за деньгами. «Насчет этого векселя, мистер Финн, — сказал гость, — вынимая из кармана жилета большой кожаный бумажник и, подходя к камину, «Меня зовут Кларксон мистер Финн. Я смелюсь присесть?» «Сделайте одолжение, мистер Клерксон», — сказал Финиас, вставая и указывая на стул. «Благодарствуйте, мистер Фин благодарствуйте!» «Нам удобнее будет сидя говорить о делах, не так ли?» Затем этот противный старикашка придвинулся ближе к камину и, разложив на коленях кожаный бумажник, начал перебирать какие-то подозрительные бумажки, как будто не знал, наверное, в какой части его бумажника лежала бумажка, которую он искал. Он, казалось, был как дома, и чувствовал, что не к чему торопиться. Финиас тотчас его возненавидел ненавистью совсем не относившуюся к тому затруднению, которое навлек на него его приятель Фиджибан. «Вот он!» — сказал наконец Клерксон. «О, Боже, Боже! Третье ноября, а теперь у нас март». «Я не думал, что придется так плохо, право, не думал. Это очень плохо, очень плохо. А парламентские должны бы быть аккуратнее всех других. Не правда ли, мистер Финн?» «Все должны быть аккуратны», — сказал Финиас. «Разумеется, должны, разумеется, должны». «Я всегда говорю своим, будьте аккуратны, и я все сделаю для вас. Но, мистер Финн, может быть, вы можете дать мне чек на эту сумму?» «Право, не могу, мистер Клерксон». «Вы не дадите мне чек?» «Честное слово, не могу». «Это очень плохо. Право, очень плохо». «Стало быть, я должен взять половину, а на остальное возобновить, хотя мне это неприятно, право, неприятно!» «Я не могу ничего заплатить по этому векселю, мистер Клерксон!» «Ничего?» И Клерксон, для того чтобы выразить свое удивление, Остановил свою руку, собиравшуюся поправить уголье в камине его хозяина. «Если вы мне позволите, я поправлю огонь», — сказал Финиас, протягивая руку к кочерге. Но Клерксон любил поправлять огонь и не отдал кочергу. «Ничего», — повторил он, держа кочергу дальше от Финиаса в левой руке, — «Не говорите этого, мистер Фин. Пожалуйста, не говорите этого! Не принуждайте меня к строгости! Я не люблю быть строгим! Я все сделаю, мистер Финн, если вы только будете аккуратны!» «Дело в том, мистер Клерксон...» Что я не получил ни одного пенни из этого векселя. О, мистер Фин! А, мистер Фин! И Клерксон исполнил таки свое желание и поправил огонь. Я не получил ни одного пенни из этого векселя, продолжал Финиас. Разумеется, я не отрицаю мою ответственность. «Нет, мистер Финн, вы не можете этого отрицать. Вот здесь стоит Финиас Финн, а все знают, что вы член парламента. Я не отрицаю, но я не имел причины предполагать, что с меня будут требовать деньги, когда я сделал удовольствие моему другу мистеру Фиджибану и денег сам не брал». «Я должен видеться с ним и постараться, чтобы это дело было улажено». «У него нет денег, мистер Финн. Вы это знаете так же хорошо, как и я». «Я ничего об этом не знаю, мистер Клерксон». «О да, мистер Фин. вы знаете, вы знаете». «Говорю вам, что я ничего не знаю», — сказал Финиас, начиная сердиться. «Мистер Фиджибан — приятнейший человек, не правда ли? Я знаю его десять лет. Кажется, в эти десять лет у меня было всегда его имя в кармане, но мистер Финн... Я и не взглянул бы на этот лоскуток бумажки, если б на нем не было вашей подписи». «Разумеется, не взглянул бы. Вы только что начинаете, и натурально вам нужна маленькая помощь. Вы всегда найдете меня готовым, если только будете аккуратны». «Говорю вам опять, сэр, что я не брал ни одного шиллинга из этого векселя для себя и что мне не нужна такая помощь». Тут Клерксон кротко улыбнулся. «Я подписался за моего друга только для того, чтобы сделать ему одолжение». «Я люблю ирландцев за то, что они так дружны между собой», — сказал Клерксон. «Только для того, чтобы сделать ему одолжение», — продолжал Финьяс. «Я уже сказал, что я знаю свою ответственность, но я сказал также...» что не имею средств заплатить этот вексель. Я увижусь с мистером Фиджибаном и дам вам знать, что мы намерены делать». Тут Финиас встал с своего места и взял шляпу. Ему пора было идти в комитет. Но Кларксон не вставал. «Я боюсь, что должен просить вас оставить меня теперь, мистер Кларксон» так как у меня есть дело в парламенте. «Дела в парламенте никогда не бывают спешны, мистер Финн», сказал Кларксон. «Это лучшая сторона парламента». «Я знаю парламентских больше тридцати лет». «Поверите ли вы?» «В этом бумажнике у меня лежало имя первого министра». «Лежало». И имя лорда-канцлера лежало, и архиепископа также. Я знаю, каков парламент, мистер Финн. Полноте, полноте, полноте! Не пугайте меня парламентом!» Он сидел перед камином с раскрытым бумажником, и Финиас не имел возможности выслать его. «Если б Финиас мог заплатить ему деньги по этому векселю...» Он, разумеется, ушел бы, но так как денег у него не было, то он не мог его выгнать. На лице молодого человека была черная туча, а в сердце гнев. «Скорее против Фиджибана, чем против человека, сидевшего перед ним». «Сэр», — сказал он, — «я непременно должен идти. Я обязан быть в парламенте в двенадцать часов». «А теперь уже три четверти двенадцатого. Я сожалею, что ваше свидание со мною было так неудовлетворительно, но я могу только обещать, что увижусь с мистером Фиджибаном». «Когда же мне зайти опять, мистер Финн?» «Может быть, мне лучше к вам написать?» сказал Финиас. «О, нет!» возразил Кларксон. Я предпочитаю зайти. Заходить всегда лучше. Таким образом мы можем понять друг друга. Позвольте, не назначить ли мне воскресенье утром? — Право, я не могу видеть вас в воскресенье утром, мистер Клерксон. — Парламентские не очень набожны, особенно католики, — заметил Клерксон я всегда занят по воскресеньям сказал финиас но в понедельник или во вторник во вторник в одиннадцать часов и будьте аккуратны мистер фин я приду во вторник утром и тогда наверное найду деньги готовыми кларксон медленно сложил свои векселя в бумажник А потом, прежде чем Финиас успел сообразить, что он делает, он горячо пожимал руку бедному и смущенному члену парламента. «Только будьте аккуратны, мистер Фин сказал он, спускаясь с лестницы. Было двенадцать часов, и Финиас бросился в кэп. Он был так взбешен и огорчен, что едва мог обдумать свое положение — или то, что ему лучше делать, пока не вошел в комнату комитета, и там не мог думать ни о чем другом. Он намеревался глубоко погрузиться в вопрос о горохе. Защитники гороха уверяли, что употребление этого овоща спасет всю армию и весь флот от цинги, ревматизма и трудного пищеварения» будет лучшим предохранительным средством против тифа и других горячек и будет неоцененной помощью во всех болезнях, которым солдаты и моряки особенно подвержены. Горох такого сорта рос в большом количестве в Гольштейне и был дешев, что была бы большая экономия, но чиновники военного и морского министерств объявили, что горох этот едва ли годился и для свиней. Комитет был созван по предложению одного господина, принадлежавшего к оппозиции, и Финиаса пригласили как независимого члена. Он решился устремить на этот вопрос все свои мысли и дойти до справедливого решения. Но, к несчастью, мысли его были так расстроены, что он едва понимал, о чем шли толки, тем более, что прения происходили по-немецки с переводом на английский язык, так как свидетели, которых допрашивали о качестве гороха, были немцы. Финиас целый день не мог отвлечь свои мысли от предмета своего несчастья. «Что, если этот противный человек будет ходить к нему раз и два в неделю?» Конечно, он был ему должен, в этом он сознавался самому себе. Человек этот, без сомнения, бесчестный плут, бравший огромные проценты, но все-таки Финиас поручился на всю сумму. Парламентские привилегии не допускали ареста за долги. Он думал об этом очень часто, но это делало его еще несчастнее. Но... Не скажут ли, и скажут справедливо, что он взял на себя эту ответственность, ответственность, которой он не имел возможности удовлетворить, потому что он рассчитывал на парламентские привилегии. Но какую пользу сделают ему эти привилегии, если этот человек будет надоедать ему ежечасно? Он придет к нему опять через два дня. И когда он это сказал, Финиас не смел запретить ему. И как он избавится? Заплатить по векселю он решительно не мог. Человек этот сказал ему, и он ему верил, что уплаты от Фиджибана нечего было и ожидать. А между тем Фиджибан был сын Пера, а он, Финиас был сын только провинциального доктора. Разумеется, Фиджибан должен сделать усилия какое-нибудь большое усилие, и устроить это дело. Увы, увы. Финиас уже настолько знал теперь свет, чтобы чувствовать, что это была тщетная надежда. Он пошел из комитета в парламент, отобедал там и оставался до девяти часов вечера, но Фиджибан не приходил. Тогда он пошел в клуб реформ, но его и там не было. Многие и в клубе, и в парламенте говорили с Финиасом о прениях прошлого вечера, выражая удивление, что он не говорил. И это все более и более огорчало его. Он видел Монка, но Монк ходил под руку с своим товарищем Пализером, и Финиасу показалось, что Монк кивнул ему головою довольно холодно. «Может быть, это была фантазия». Но действительно, Монг только кивнул ему головой. Он хотел сказать правду Монку, а потом, если Монг хотел с ним поссориться, он не сделает ни шагу, чтобы возобновить дружбу. Из клуба «Реформ» он пошел в клуб Шекспира, к которому принадлежал Фицжибан, и в котором Финиас желал сделаться членом. Он знал, что его приятель отправлялся всегда туда, когда хотел повеселиться вдоволь. В клубе Шекспира члены делали, что хотели. Там не было ни политики, ни моды, ни чопорности, ни правил. Так говорили члены. Но это едва ли было справедливо. Все называли друг друга по именам, и члены курили по всему дому. Те, которые не принадлежали к клубу Шекспира, находили его земным раем, а те, которые принадлежали, думали, что это самый приятный пандемониум. Финиас зашел в клуб Шекспира, и ему сказал швейцар, что Фиджибан наверху. Его провели в приемную, и через пять минут его приятель вышел к нему. «Я желаю, чтобы вы пошли со мною в клуб реформ», — сказал Финиас. Возможно ли это любезный друг, когда я играю в вист? Ко мне приходил человек насчет этого векселя. Как, Клэрксон? Да, Клэрксон, не обращайте на него внимания. Это вздор. Как я могу не обращать на него внимания? Он опять ко мне придет во вторник. Не принимайте его, как же я могу. Верите сказать, что вас нет дома. Он назначил это время. Он сказал, что не оставит меня в покое. Он меня замучит до смерти, если это не устроится. Это устроится, любезный друг, я об этом позабочусь. Я позабочусь и напишу к вам. Вы должны извинить меня теперь, потому что меня ждут. Я все устрою». Опять Финиас ушел домой, жалея, зачем он расстался с мистером Ло.